Собаки были не только не некусачие и добродушные, но и деликатные такие. Поиграли с нами, полоскались, но особенно не приставали. И не стали увязываться, когда мы решили пойти внутрь крепости. И щенка намоддали, Не спорили, не рычали, когда мы взяли его с собой. Аленка несла щенка на руках. Иногда тыкалась носом в его шерстку. Она дала ему имя Мухтар. Сказала, что когда-нибудь песик вырастет. и станет, как служебная собака из всем известного кино. А в том, что он мужского рода, не было ни малейшего сомнения. А вырастет ли, если улетит с нами, подумал я. Ведь мы-то не растем. И опять стало тревожно. Вернее, непонятно как-то. В течение часа мы лазили по крепости. Везде было одинаково. Крутые полуразвалившиеся лестницы, пустые помещения и площадки. Всюду голый камень и только. Лишь в одном бастионе, в нижних капонирах, кажется, так называются камеры для орудий, мы нашли несколько тупорылых пушек. Они были черные, но пахло от них старой медью. А деревянные лафеты, как у наших палубных коронат, почти полностью сгнили. Коптилка, он же артиллерист, застрял у одной пушки и принялся колдовать. Да, здешний мир не очень-то слушался наших фантазий. Бедный коптилка взмок, его белая голландка прилипла к спине. Но все же за полчаса он сделал орудие новеньким. Брусья лафета стали крепкими и просмоленными, на скобах и кольцах исчезла ржавчина. Ствол заблестел желтой медью или, может, бронзой. Коптилка поднатужился еще... и соорудил дюжину ядер с начинкой из космической сжатой энергии. «А зачем?» — спросил Минька. «Мало ли что!» Наш клипер мирно желтел посреди бухты фляга морского бродяги. Вся фляга была отлично видна из амбразуры. Слоистые обрывы сделались еще более желтыми. Здешнее солнце склонилось к вечеру. Щенок Мухтар присел у новенького орудийного станка и сделал круглую лужицу. Поднимать ногу по-взрослому он пока не научился. «Бессовестный», — сказала сырая веранда. «Убирай вот теперь за ним». «Он же еще ребенок», — заступился кирилка «Мало ли кто ребенок. Вот Локи, например. Он что ли тоже должен так?» Я -то смогу. Только во мне сейчас пусто». Минька присел и погладил Мухтара. «В нем сейчас тоже сделалось пусто». Он запросит есть и пить. Он ведь не мы. Аленка ухватилась двумя ладонями за весной подбородок, насупила брови и... На каменном полу появилась глиняная плошка с молоком. — И в таком возрасте молоко полезнее всего, — сказала Аленка. Минька поскреб затылок. — А годится ли для него придуманное? Мы не знали. Но Мухтар решил, что годится. Вылокал все. и вылезал плошку, помахал хвостом-мизинцем. В этот момент резко потемнело, словно быстрая туча пробежала под солнцем. Но никакая не туча. Это спустился с неба и сел на воду рядом с нашим кораблем пиратский клипер. Мы ничего не успели сделать, даже подумать ничего не успели. Вдоль черного борта полыхнули огни. На нашем корабле разлетелись надстройки. Посыпались реей. Рухнула вперед фок мачта, обрушила своей тяжестью бушприт. Еще зал, и вообще не осталось мачт. «Коптилка!» — заорал Голован. «Чего ты стоишь, как пень? Стреляй!» Коптилка будто проснулся. «Помогите!» Мы вдвоем с ним закатили в орудийный ствол зеркально-блестящее ядро. Коптилка навел орудие. «Огонь!» Но я же говорю, в этом мире были другие законы. Здешняя пушка не хотела выплевывать ядро по команде незнакомого мальчишки. «Нужен заряд!» – догадался Голован. Коптилка уронил руки. «У меня нету!» И тогда Минька Порох впервые в жизни придумал порох. Кажется, настоящий. Когда-то с соседскими пацанами они баловались у костра вот с такой вот серой крупой. Крупинки взрывались упругими огоньками. Потом пришел папаша-мальчишки, который наковырял порох из отцовских охотничьих патронов и… «Но это уже другая история», Минька рассказал ее после. А пока он просто поставил перед коптилкой красное пластмассовое ведро с чем-то вроде крупного песка. Коптилка наклонил ствол, выкатил оттуда снаряд, снова поднял дуло, встал на цыпочки, высыпал в него из ведра порох. Ведро опять сделалось полным, когда оказалось на полу. Сорвал через голову голландку, затолкал в пушку вместо пыжа. По плечо засунул в жерло ствола руку, утрамбовал заряд. «Вовка, давай ядро!» Потом сбоку подошел к задней части ствола, насыпал в ямку запала серую щепотку. «Отойдите подальше!» И чиркнул придуманной зажигалкой. Ух, как шарахнуло! В сто раз сильнее, чем на корабле! Ядро по дуге ушло к черному кораблю и начисто снесло там бизань мачту, но мы не закричали ура, какой там ура, если наш собственный корабль, наш золотой клипер медленно уходил на дно и ушел. Остались над синей водой лишь расщепленные обломки мачт, стало очень тихо. В этой тишине заплакала Алёнка, а дони Маетчик отчетливо сказал: «Коптилка, отомсти этому мерзавцу!» И Коптилка опять плеснул в пушку ведро пороха, а Голован подал ему придуманный деревянный пыш, а до ядро. И Коптилка навел орудие поточнее, но я крикнул. «Подожди, он плывет сюда!» Рыка в своем волосато-пиратском обличье плыл к берегу. Он стоял в шлюпке, которая сама собой махала веслами. «Чего ждать-то?» Тяжело просопил Коптилка. «В самый раз! Сейчас из него будут одни брызги!» Но вмешался Кирилка: «Не стреляй! У него белый флаг!» «Да хоть серый в яблочках, хоть розовый в полосочку!» Сказал Коптилка полузнакомые какие-то слова. «Отойдите!» «У него же белый флаг!» Отчаянно повторил Кириллка. «Нельзя же!» фу Коптилка плюнул так, что зажигалка погасла. У Рыка был не флаг, а целая простыня на жерде. Он ей размахивал изо всех сил. Шлепка ткнулась в берег там, где каменная площадь уступами спускалась к воде. Отовсюду понеслось гавканье, повизгивание, скулеж. Некусачие собаки негодовали на появление пирата. Но издалека. Рыка выпрыгнул на гальку широченными морскими ботфортами. Левой рукой оперся о жердь с простыней. Правый подбоченился, заорал, как в мегафон. «Что, лягушки, хорошую я вам устроил битву при Трафальгаре! Ха-ха!» Смотрите-ка, он знал и про Трафальгар, но, наверное, не помнил, чем там кончил непобедимый адмирал Нельсон. Впрочем, эта мысль у меня едва мелькнула. Глаза Рыка горели, как угли, среди черного хвороста. Торчащий, как дыни нос, побагровел, и был похож теперь на великанский продолговатый помидор. Даже издалека от рыка разило самодовольством, будто запахом гнилой картошки. Мы вылезли через амбразуру наружу. Кириллка сложил рупором ладошки. — Что вам опять надо от нас? Зачем вы утопили корабль? Это же несправедливо! <связь> несправедливо! Великий непобедимый, черный многолапый, бесстрашный и беспощадный, И вообще всякий всякий рык, как Кабалда, выше понятия о справедливости. Он носитель мирового зла. Вы рыка сукин сын, отчетливо сказал воспитанный Донемакичек. Уже после и он и все мы сообразили, каким неуместным было это ругательство на планете не собак. Но сейчас никто не осудил Доню, даже Кирилка. Рыка обиженно завопил. А еще музыкант. «Сын интеллигентных родителей! Лается, как на базаре! фу Когда поймаю, тебе это припомнится особо!» «Хватит психовать! Давай ближе к делу, Рыкка!» — потребовал начальник экспедиции Голован. «Чего тебе от нас надо?» Рыкка шумно подышал, воскреб пятерней грабли в дремучей макушке и выдохнул на весь берег, на всю бухту. «Хочу вашего щенка!» Собаки в отдалении завыли. «Чего?» – тонко возмутилась Аленка и покрепче прижала к груди Мухтарчика, перепуганного выстрелами. «Зачем тебе щенок, рыкка?» – официальным голосом спросил Голован. «Зачем, зачем? Не ваше дело! Какие хитрые! Улетели, а я там живи один, да?» А так хоть собака будет, я научу ее рычать на всю вселенную и кусать каждого, кто прилетит. «Много хочешь, ящерица!» — крикнул Коптилка. «Отдайте щенка, тогда я больше не буду нападать и даже помогу вам починить корабль». «Фиг ему!» — тихонько сказал Минька Порох. «Аленка, не отдавай!» «Да я и никогда в жизни!» И она опять покрепче прижала к матроске Мухтара. «Можно бы и отдать!» — посоветовала сырая веранда. «Их тут вон сколько!» На веранду глянули так, что ее глаза сразу намокли. «Отдайте щенка!» — снова прокричал Рыка. Локи вскочил на низкий разрушенный парапет, повернулся к Рыка спиной, нагнулся и похлопал себя сзади по белым штанишкам. «А вот этого не хочешь, бандитское црыла?» И все мы одобрили поступок Локки, кроме веранды. Рыка взревел, бросил и растоптал белый флаг. «Тогда я буду атаковать вас!» Он выволок из-под груды волос что-то вроде миномета. Взял его на изготовку и на согнутых лапах двинулся в атаку. Мы кинулись в укрытие. Коптилка опять завозился у пушки, суетливо и злорадно. «Но сейчас, сейчас ты будешь не рыкка, а дырка в пространстве!» Орудие грянуло, и мы увидели, что снаряд угодил рыкка прямо в пузо, но дырки не получилось. Да, ядро взорвалось с ужасающей силой и разнесло пирата на множество черных кусков. Однако куски разлетелись по площади, и каждый превратился в целехонького рыкка штук двадцать, Они одинаково заржали свое ха-ха-ха, построились две шеренги и двинулись на штурм по всем правилам военного искусства. Один нес флаг, но уже не белый, а серый, с какой-то черной загогулиной. Возможно, это был символ мирового зла. Двое били в большущие барабаны, остальные начали палить из своих минометов. Или из чего-то еще, не поймешь. Столько грохота. Коптилка пальнула с пушки в ответ. Но толку-то врагов стало в два раза больше, и стрельба их в два раза мощнее. К счастью, ни один снаряд не попал внутрь Капанира, иначе неизвестно, чем бы все это кончилось. А сейчас кончилось неожиданно. Наш малыш Локи под выстрелами вылетел наружу. Опять скачал на парапет, сдернул голландку, замахал ей над головой. на Донни заорали «Локи, назад!» И бросились за этим сумасшедшим. Но выстрелы и барабаны вдруг стихли. Возможно, рыкка решил или решили, что мальчишка подает сигналы капитуляции. Но ведь матроска-то была не просто белая, а с ярко-синим воротником. И не пиратом сигналил наш Локи. Он пронзительно закричал на незнакомом языке. К нему подскочила кавказская овчарка. Локи присел, что-то сказал ей и махнул рукой. Овчарка бросилась вперед, а за ней кинулось множество собак. Теперь без гавкани и визга. Молча. На пиратов. Все рыко сбились в кучу, затоптались, пальнули по собачьей стае, но их снаряды не принесли нападавшим вреда и не остановили их. Не кусачи собаки, кому не кусачи, а кому, были еще и храбрыми. А! -а, -а не надо! Это многочисленные рыка ударились в бега. Брошенные минометные трубы зазвенели на камнях. Рыка на бегу сбивались все теснее и, наконец, опять превратились в одного единственного, непобедимого и беспощадного, и всякого-всякого там. Этот всякий-всякий, чтобы легче удирать, сбросил батфорты, Но собаки догнали носителя мирового зла, и он остался без штанов. Теперь он был похож на копну гнилого сена с толстыми волосатыми ногами. Черные пятки мелькали, как длинные многоточия. Наконец Рыка бухнулся в бухту. Не дошлепки ему было. Он пустился к кораблю в размашку и все еще орал сквозь брызги. «Буль! Не надо! а Буль-буль!» Несколько собак пустились было преследовать Рыка по воде, но скоро вернулись. С довольным видом отряхивались на гальке. Здоровенный кабель подошел к брошенному ботфорту и поднял над ним заднюю лапу. Второй ботфорт с веселым рычанием таскали по пляжу два собачьих подростка. Мухтар на руках у Аленки повизгивал и дергался. Кажется, досадовал, что не смог принять участие в погоне. Между тем, рык мчался к своему кораблю, как толстая волосатая торпеда. У борта он с плеском затормозил и ракетой вертикального взлета взмыл на палубу. Сейчас же под уцелевшими реями развернулись черные, как сажа паруса. Надулись. Пиратский клипер без одной мощты заскользил к дальнему берегу. Он оторвался от воды. С киля бежали сверкающие струи. Рыкка грозил с палубы кулачищами. Голос его перекатывался над флягой морского бродяги. «Погодите, жабье семя! Мы еще увидимся! Еще повстречаемся! Я еще нажарю шашлыков из лягушатины!» Мы не отвечали. Корабль чуть не зацепил днищем за берег бухты и стал уходить в небо. Вот он уже просто черное пятнышко в синеве среди облаков. Просто капля чернил. Точка. Нет ничего.